«Слушай, хочешь съездить со мной за покупками, а потом пообедать в Марку?» «Конечно!» — Тед вскочил. «Ну, «Тогда одевайся!» Она взяла сумку, надела джинсы и голубую рубашку. Тед подумал, что она очень красивая. Он был рад, не заметив у нее следов слез, иначе он бы тоже заплакал. Он знал, что плачут только малыши, но это не помогало. Они уже залезли в машину, когда он вспомнил, что Пинто может сломаться. «Мамо!» «Ну чего?» «А если машина сломается?» «Что?» Она посмотрела на него с удивлением, и он понял, что она просто забыла об этом. Он напомнил ей и расстроил. Это наполнило его чувством вины. Потом она все же улыбнулась ему чуточку хитро. Он знал, что эту улыбку она приберегала специально для него. «Мы же недалеко, Тедди. Если мамин пинто сломается, мы заплатим два доллара и вернемся домой на такси, ладно?» «Ага», — согласился он и занялся закрыванием двери. Она следила за ним, готовая помочь, и Тед подумал, что она вспоминает прошлое Рождество, когда он прищемил дверцей ногу и месяц проходил перевязанный. «Но он же тогда был маленький, а сейчас ему уже четыре. Сейчас он большой», — она так ему говорила. Потом он улыбнулся в знак того, что дверь — это ерунда. «Хорошо, закрыл?» «Хорошо», — сказал Тед, но она все равно открыла дверцу и закрыла опять, потому что мамам всегда кажется, что вы все делаете не так. «Пристегни ремень», — сказала она. «Клапан это или что, но машина барахлит». Тед послушно застегнул ремень на плече. Он надеялся, что они не попадут в аварию, вроде столкновения десяти машин сразу. И еще надеялся, что мама больше не будет плакать. «Паруса подняты?» — осведомилась она. «Паруса подняты!» — согласился он, улыбаясь. Это у них была такая игра. «На горизонте чисто?» «Чисто!» «Тогда вперед!» Она включила зажигание, и машина тронулась с места. Через милю оба они расслабились. До этого Донна сидела за рулем в тревожном ожидании, и Тед вел себя также на своем месте. Но Пинто вел себя так безукоризненно, словно только что сошел с конвейера. В магазине Донна накупила провизии на 40 долларов, пропитание для них двоих до возвращения Вика. Теду достались Твинклс. Вообще-то они получали каши Шарпа бесплатно, но запас как раз подошел к концу. Этого для нее оказалось достаточно, чтобы вернуться к тревожащим мыслям, стоя в очереди в кассу. Тед в это время сидел, болтая ногами в кресле у выхода. «Что, если Вик с Роджером лишатся заказов Шарпа и фирма погибнет? На что они тогда будут жить?» Она наблюдала за толстой теткой, роющейся в кошельке у кассы, и ее грызло беспокойство. «Может ли это быть?» «Да нет, конечно же нет. Они полетят в Нью-Йорк, потом в Кливленд». Ей не понравились эти мысли, и она решительно отогнала их прочь, прежде чем они привели ее к большему расстройству. В следующий раз не будет покупать кофе и сэкономит три доллара. Она запихнула сумки с продуктами в багажник, от Эда в машину. Хотела закрыть дверь, но потом дождалась, пока это сделает он. Понимала, как это для него важно. В прошлом декабре, когда Тед прищемил дверцей ногу, с ней едва не случился сердечный приступ. Как же она тогда кричала! Вик выскочил из дома в халате и босиком, прямо на снег. Она совсем растерялась, что вообще-то редко с ней бывало в случае опасности, и передала всю инициативу в руки Вика. Он убедился, что нога не сломана, и после повез Теда в больницу. Управившись с покупками и Тедом, она села за руль и включила зажигание. «Вот сейчас накроется», — подумала она, но Пинто послушно помчал их по улице к Марио, который готовил чудесную пиццу. С трудом припарковав машину на узенькой полоске у тротуара, она вышла, прихватив с собой Теда. «Может быть, Вика ошибся? Может, это все плохой бензин?» Ей очень не хотелось ехать в гараж к Джо Кемберу. Это было чересчур далеко, действительно, восточная глушь, и она немного опасалась этого кембера, стопроцентные янки, грубый и ворчливый. И этот пес, как там его? Что-то испанское. Ха, Куджо, вот. Также звали бандита в одном кино, но Донна сомневалась, что Кембера крестил пса в честь этого лихого грабителя банков. Пёс казался достаточно безобидным, но она все равно нервничала, когда Тед подошел к нему. Куджо был достаточно велик, чтобы проглотить мальчика в два приема. Тед не очень любил пиццу, поэтому она взяла ему горячий сэндвич, а себе — пепперони с сыром. Они сели за столик, с которого открывался вид на дорогу. Она подумала о том, что сейчас делает ее муж, и депрессия опять подкралась к ней. И на этот раз она смогла отогнать ее с трудом. Они уже почти доехали до дома, слушая Спрингстина по радио, когда машина начала барахлить. Сначала это были резкие толчки. Она надавила на газ, иногда это помогало. «Мама!» — в тревоге спросил Тед. «Все в порядке, Тед», — сказала она. Но это было не так. Пинто завибрировал еще сильнее, бросая их на ремни и обратно. Мотор затрясся, сумки в багажнике повалились, загремев банками и бутылками. Что-то разбилось. «Чертово дерьмо!» — выкрикнула она в бессильной ярости. Она уже видела за холмом их дом, но сомневалась, что Пинто сможет добраться туда. Испуганный Тед заплакал. «Заткнись!» — закричала она. «Ради бога, Тед!» Он заплакал еще сильнее, и его рука потянулась к карману, где были спрятаны слова от монстров. Дотронувшись до них, он немного успокоился. Донна решила остановиться. Ничего другого не оставалось. Можно было дотащить продукты до дома в старой коляске Теда, а потом решить, что делать с Пинто. Как только боковые колеса машины скрипнули по гравию на обочине, мотор дважды кашлянул и затих. Она выключила зажигание, склонилась на руль и расплакалась. мо убитым голосом сказал Тед. «Не плачь!» — хотел добавить он и не смог, только беспомощно открыл рот, как в приступе удушья. Он только смотрел на нее и ждал, когда она успокоится. Пораженный и испуганный ее поведением, он внезапно представил, как открывается дверца его шкафа. и кто-то сидит там в темноте и смотрит. Наконец она подняла опухшее от слез лицо, отыскала в сумочке платок и вытерла глаза. «Прости, дорогой, я кричала не на тебя, а на это, на эту штуку!» Она стукнула рукой по рулю и, охнув, приложила ее ко рту. «Я же говорил, что она может сломаться!» — сказал мрачно Тед. «Говорил», — согласилась она. «Ну что, надо вытаскивать все это. В любом случае продуктами мы запаслись, киско». «Верно, Панчо», — сказал он. «Я привезу коляску». Он сбегал за коляской, и Дона перегрузила в нее три сумки, собрав то, что из них выпало. Разбилась бутылка кетчупа, украсив кровавым пятном голубую подстилку багажника. как будто кто-то сделал там харакири. Неизвестно, удастся ли отстирать это пятно. Она подвезла коляску к кухонной двери, вытащила продукты и стала думать, нести их в дом или сразу застирать подстилку, когда зазвонил телефон. Тед сорвался с места, как бегун на старте. «Алло, кто это?» Он послушал, улыбнулся и протянул ей трубку. «Ну вот», — подумала она, — Кто-то желает поболтать часа два ни о чем. Кто это, дорогой? Это папа, я сразу узнал, — похвалился Тед. Сердце ее забилось сильнее. Алло, Вик. Привет, Донна. Голос его был напряженным, и это отозвалось в ней болью. У тебя все в порядке? Конечно. Я думала, ты позвонишь позже. Я только что со студии. Они делали все ролики шарпой, что ты думаешь? Не могут отыскать записи. Роджер рвет на себе волосы. «Угу», — она кивнула. «Представляю». «Это непредставимо», — он глубоко вздохнул. «Вот я и подумал, что пока они там ищут...» Он замялся, и ее депрессия сменилась более активным чувством, страхом. Вик никогда не запинался в разговоре. Она подумала о том, как страшно он выглядел в тот вечер, в четверг. «Вик, ты правда в порядке?» Она слышала тревогу в своем голосе и хотела, чтобы и он ее слышал. Даже Тед оторвался от книжки с картинками, которую он уже успел разложить на полу, и с тревогой взглянул на мать. «Да», — сказал он. «Я только хотел сказать, что позвонил, пока они там ищут. Может, еще позвоню вечером. Как там, Тед?» «Нормально». Она улыбнулась Теду. Он улыбнулся в ответ, возвращаясь к своей книжке. «Он устал. Я не буду говорить про эту чёртову машину», — подумала она. Но внезапно все выложило. В своем голосе она услышала знакомые жалобные нотки и постаралась их заглушить, Зачем, ради бога, она ему сказала? Словно хотела добить его сломанным карбюратором и разбившись бутылкой кетчупа. «Похоже, это действительно клапан», — сказал Вик. Голос у него был увереннее. Перед ним встала проблема, требующая решения. «Ты звонила Джо Кемберу? «Звонила, но его не было дома». «Может, он был. У него в гараже нет телефона. Обычно жена или сын его зовут». «Они, наверное, куда-нибудь уехали». «Но, может быть, и он уехал?» «Может, но я не думаю. Если люди и могут пускать корни, то Джо Кембер как раз из таких». «Значит, ты советуешь прямо ехать к нему?» спросила Донна с сомнением. Она подумала о долгом пути по дороге номер 117 и по Кленовой, а там еще тащиться по безымянной дороге до жилища Кемберов. Выдержит ли эта машина?» «Да нет», — сказал Вик, «может, он в самом деле уехал». «Что тогда делать?» «Позвони в магазин Форда и вызови машину». «Но...» «Послушай, вряд ли ты дотянешь двадцать две мили до Салф-Перриса. Они могут отбуксировать туда машину сами, если ты им объяснишь ситуацию». А это дорого?» «Конечно», — сказал он. Она еще раз подумала, что зря свалила на него все это. Он стерпел бы все это, кроме ее трахания с заезжим поэтом. Слезы снова навернулись ей на глаза. Я попробую, сказала она безуспешно, пытаясь говорить нормальным голосом. Не волнуйся. Ладно. От чёрт, Роджер пришел. Он весь в пыли, но похоже, пленки нашлись. Дай мне Теда на минутку. У нее на губах снова повисли испуганные вопросы. Что им делать? Как дальше жить? Поздно. Потратила время на дурацкую болтовню об автомобиле. Идиотка. «Сейчас», — сказала она, — «Вик». Что? Его по-прежнему напряженный голос. «Я тебя люблю». И быстро, прежде чем он успел ответить, добавила. «Вот это». Она быстро сунула трубку Теду и быстро отошла, чтобы он не видел ее слез. Потом стояла на крыльце, глядя на дорогу, и сжимая кулаки, чтобы взять себя под контроль. Удивительно, как человеку может быть больно без всяких физических причин. Сзади она слышала, как Тед тихо рассказывает отцу, что они ели у Марио, и как Пинто до самого дома ехал-ехал, а потом... Потом он сказал Вику, что любит его. Потом раздались гудки. Контроль. Наконец она смогла повернуться. Пошла на кухню разбирать покупки. Черри Кембер вылезла из автобуса в четверть четвертого. Бред спустился за ней. Она конвульсивно сжала сумочку, вдруг испугавшись, что не узнает Холли. Лицо ее сестры, все эти годы держащиеся в памяти, как фотография, моя младшая сестра, удачно вышедшая замуж, вдруг разом забылась, оставив лишь белое пятно в семейном альбоме. «Ты ее видишь?» — спросил Бред, озираясь по сторонам с интересом, ну, конечно, без всякого страха. да глядеться, – сказала Черити. «Может, она отошла в магазин или...» «Черити!» «Вот и Холли». Фотография жила в памяти, но теперь на нее наложились реальные черты. Черети сразу бросилась в глаза, что у Холли появились, во-первых, очки, во-вторых, морщины. Немного, но раньше их не было. Рядом с Холли, с любопытством поглядывая на них с Бреттом, стояли мальчик лет пяти и маленькая девочка, штанишки которой оттопыривались, явно показывая, что под ними памперсы. Здравствуй, Холли! сказала Черити таким тонким голосом, что сама удивилась. Морщину Холли было в самом деле немного. На ней было темно-синее, умеренно дорогое платье, на груди поблескивал маленький изумруд. Наступило неловкое молчание. Черити почувствовала, что ее сердце наполняется такой радостью, что рядом меркли все сожаления о расходах на поездку. Ведь она была свободна, и свободен был ее сын, и рядом с ней стояли ее сестра и племянники, не на фотографиях, а живые. Смеясь и плача, две женщины шагнули друг к другу и обнялись. Бред остался на месте. Девочка, перепугавшись, сцепилась в платье матери, пытаясь, видимо, оторвать ее от этой странной тети. Мальчик подошел к Бретту. На нем были джинсы и рубашка с надписью Держись подальше. Ты, Бред, мой кузен, заключил он. Ага. А я Джин, как папа. Ага. Ты измена, сказал Джим. Сзади чередь из Холли уже взахлеб, говорили, перебивая друг друга обо всем, что случилось с ними за эти годы. Ага, измена? Сказал Бред. «Тебе десять!» «Ага!» «А мне пять!» «Ну и что?» «А то, что я все равно могу тебе надавать!» И он неожиданно стукнул Бретта в живот, заставив его согнуться пополам от боли. «Ох!» — удивленно выдохнул Бретт. Обе женщины вскрикнули. Чейми! в голосе Холли слышался неподдельный ужас. Бретт медленно выпрямился и встретил тревожный взгляд матери. «Ага!» «Можешь», — согласился он, улыбнувшись, — все. По лицу матери он увидел, что она довольна его поведением.